Твоему вина исключительно потребителей. А как насчет самих ученых? Ведь они все это напридумывали. Ученые чисты в своих помыслах, иначе их бы не посещало вдохновение, — сухо сказал Югава и зашагал в сторону озера. — Так я тебе и поверил, — хмыкнул Кусанаги и поспешил за ним. Остановившись у кромки воды, Югава окинул взглядом озера. В каком месте обнаружили труп? — Вон там, — Кусанаги показал на самый узкий участок озера. Пойдем покажу. Там, куда они пришли, было особенно много мусора и металлического лома. Все это вытащили из пруда, когда поднимали труп. Предметы были густо покрыты серой грязью, уже успевшей высохнуть. Глаза Югавы, шарившие под ногами, вдруг замерли в одной точке. Он присел и что-то поднял. — Уже можно поздравить с находкой? — спросил Кусанаги. Югава держал в руке квадратную пластину сантиметров тридцати в поперечнике. Кусанаги был разочарован. Он ещё в прошлый раз обратил внимание на целую партию таких же какой-нибудь предприниматель выбросил, наверное, бракованные заготовки. Мы сейчас ищем этого негодяя. Алюминий, как и маска. Да, эксперты сказали, что качество материала совпадает. Югава, оглядевшись по сторонам, нашёл ещё две алюминиевые пластины, затем поискал взглядом в траве и поднял провод в чёрной оболочке. — На какой черт тебе провод? — удивился Кусанаги. Югава, не отвечая, внимательно осмотрел конец провода. Выходящий из оболочки кончик жилы оказался сильно оплавлен. Не выпуская провода из руки, он прошел несколько шагов и обнаружил, что его противоположный конец был прикручен к валявшемуся в нескольких метрах от пруда сильно проржавившему тонкому металлическому каркасу. — Помнится, такой же провод подняли вместе с трупом, — заметил Кусанаги. Югава развернулся так резко, что едва не слетели очки. И куда вы его выбросили? Ну, вовсе не выбросили. Он же может иметь какое-то отношение к преступлению. Наверное, передали экспертам-криминалистам. Можно на него посмотреть. Угу, думаю, можно. Я спрошу. Югава удовлетворённо кивнул. Неплохо бы ещё кое-что разузнать. Что именно? Надо узнать в метеоу бюро, в какие дни этим летом случалась гроза. Гроза? А лучше всего, если удастся узнать, когда гроза была в этом районе. Наверное, это несложно. Но при чем здесь гроза? Югава, вновь устремив глаза в сторону озера, только многозначительно усмехнулся. «Мне так не нравится», — возмутился Кусанаги. «Ты что-то понял? Ну, еще рано что-либо утверждать. Вот когда разберусь окончательно, все объясню». «Мы так не договаривались. Если ты хоть что-то понял, не томи, рассказывай». Извини, но у нас учёных не принято выбалтывать свои гипотезы до тех пор, пока мы не проведём эксперимент и не получим положительных результатов. Югава протянул Кусанаги три алюминиевые пластины и провод. Возвращаемся. Глава 6. Детективы Кусанаги и Оцука встретились с Ёсихиса и Сасаокой в Сидзюку. В офисе довольно сомнительной фирмы под названием Корпорация SIR. В основном мы занимаемся оптовыми поставками персональных компьютеров нашим постоянным клиентам. Кроме того, у нас налажены связи с компаниями, разрабатывающими программы. В последнее время дела пошли в гору, рассказал Сасаока в ответ на вопрос о роде его занятий. Лет 45, язык хорошо подвешен, на один вопрос получаешь десяток ответов. Однако, если внимательно прислушаться к его расглагольствованиям, станет понятно, что в них не содержится никакой полезной информации. Всё очень обтекаемо. В глубине помещения за перегородкой пусто, никаких признаков бурной деятельности. Да и в его словах «Может быть, вы, господа детективы, купите у меня компьютеры, для вашей работы это очень пригодится», — слышалась откровенная издевка. Невольно вспомнились слова Акио «скользкий тип». Прежде всего Кусанаги спросил, был ли он знаком с Синьити Какимото. Тотчас лицо Сосаоки приняло скорбное выражение «нуши». Мм, не знаю, можно ли назвать это знакомством. Он вылечил половину моих задних зубов. Сосаока потёр подбородок. Какое же несчастье. Когда я узнал от его супруги, что он исчез, меня это ужасно взволновало. Не оказался ли он замешан в какую-то скверную историю? Но прошло 2 месяца. Честно говоря, было мало шансов, что он ещё жив. Всё это ужасно, нет слов. Вы присутствовали на похоронах, спросил Кусанаги. — Увы, обстоятельства работы не позволили. Я послал телеграмму с извинениями. — А откуда вы узнали, что найден труп, как к Кемоту? — Из газет. Сообщалось, что его нашли благодаря тому, что какие-то пацаны выставили в школе слепок лица к Кемоту. Я тогда же позвонил его супруге и спросил о том, где состоятся похороны. — Понятно. Некоторые газеты действительно раздули это как дешевую сенсацию. — Увы. Кусанаги невольно вспомнил кричащие заголовки: "Школьный экспонат маска смерти", "Полиция расследует сверхъестественный феномен", "Нерешинимая загадка" и "Впрямь странная история". "Зачем понадобилось бросать в озеро маску с лица покойного?" Сосаока, скрестив на груди руки, задумчиво склонил голову, затем вопросительно поднял глаза на Кусанаги. "Полиция смогла что-нибудь выяснить на этот счёт?" "Следствие ещё не окончено". Задействованы лучшие эксперты-криминалисты, а мой начальник, человек крайне суеверный, считает, что на случайно оказавшейся рядом металлической пластине запечатлелась ненависть убитого кубицы. Вы ведь знаете все эти рассказы о духах, мстящих своим обидчикам. Кусанаги, конечно, собрал. Его начальник был прагматиком до мозга костей, презирающим всё, что противоречит научным данным. Э, неужели такое возможно? Сасаока нервно улыбнулся. Кажется, слова Кусанаги произвели на него впечатление. "И чем же я могу вам помочь?" он отвернул рукав пиджака от Armani и демонстративно посмотрел на часы. "Я в вашем распоряжении, готов ответить на любые вопросы", говорил он любезным тоном, но в то же время всем своим видом хотел показать, что не располагает никакой важной информацией. "Нас интересует лошадь", сказал Кусанаги. "Какая лошадь? Вы ведь общались с Какимото с предложением о совместной покупке. — А, вы об этом? — Сосаоко смиренно кивнул. — Досаднейшая история. Раскаиваюсь, что втянул Кокемота в это предприятие, но обещал, а в результате только зря его потревожил. — Вы хотите сказать, что покупка на паях не состоялась? Дело было многообещающим. Чистокровный жеребец. Но пока я собирал желающих поучаствовать, время было упущено, и нас опередили. История, в сущности, банальная. Вывели переговоры через брокера? Да. Не могли бы сообщить нам его координаты? Ну, всего лишь формальная проверка. Как вам угодно. Где-то была его визитка. Сасаока сделал вид, что порылся в грудном кармане и досадливо щёлкнул языком. А, вспомнил, она у меня дома. Ну, позвольте, я вам потом сообщу. Ну, разумеется. Вот, сука, свяжись сегодня вечером с господином Сасаокой. Вот сука кивнул. — Какая-то нелепая ситуация, как будто меня в чем-то подозревают, — сказал Сосаока, продолжая любезно улыбаться. — Извините, я прекрасно понимаю, как вам это неприятно. Но вы должны понять, что и мы со своей стороны не можем пренебречь тем фактом, что с банковского счета к Акимоту была переведена значительная сумма денег. — Значительная? — Да, 10 миллионов иен. Для нас, госслужащих, это большие деньги. — Вы получили чек на эту сумму? — спросил Кусанаги. глядя прямо в глаза собеседнику, Сосаока откашлялся: "Да, это деньги за лошадь. Судя по всему, чек вы обналичили. А что стало с деньгами после?" "Ну, разумеется, я их вернул господину Какимото. В какой форме? Перевели на его счёт?" "Нет, вернул живыми деньгами, привёз ему домой. А когда это произошло?" "Мм, дайте вспомнить, уже довольно давно, кажется, в конце июля." А у вас сохранились какие-нибудь расписки, подтверждающие это?